Глава семнадцатая «Быстро вы обернулись», — сказала Фамка. Варка, непонимающе, смотрел на нее. Ему казалось, что он года провел на темных дорогах, пробираясь по пустым полям и бесконечным холодным чищобам, года бежал и прятался, коченея от холода и умирает от страха. До темноты надо сходить в починок, оставшиеся вещи забрать». «Сходим, сходим!» — успокоила его Ланка. «Ты уж сиди, грейся!» Варка, как вошел, потянулся к печке и теперь всем телом прижимался к ней. Если б можно было, то забрался бы внутрь, в самую середину пылающих углей. С самого утра у него болела голова и снова била озноб Жданка торопливо выпутывала из-за пазухи нескладную птицу. Вид у птицы был вполне мертвый. Крылья беспомощно распластались по полу, клюв полуоткрыт, глаза затянуты белой пленкой. «Это что, едят?» — сухо поинтересовалась Фамка. «Бедненькая!» — ахнула Ланка. Села на корточки осторожно тронула поникших хохолок. «Надо ее покормить! Или хоть водички!» Жданка кинулась за котелком. Птичий клюв осторожно погрузили в воду, но это не помогло. Несчастная птица только взъерошила помятые перья и жалобно квакнула. От этого странного звука проснулся Краин. Он и в самом деле спал, а не прикидывался, как решил была варка. Оторвал склокоченную голову от лежанки, и какой-то миг варка имел возможность наслаждаться редкостным зрелищем. На высокомерном лице, вечно искаженным гневом или отвращением, мелькнуло наконец что-то человеческое сонное удивление и расслабленная нежность белая цапля пробормотал он белая цапля с брянских болот я окончательно проснувшись соскочил с лежанки что вы с ней сделали мы ничего поспешила заверить его Жданка где взяли подобрали на дороге Крайн опустился на колени. Длинные желтоватые пальцы коснулись окровавленного клюва, осторожно развернули подрезанное крыло, пробежали по лапке с обрывком веревки. «Двуногая мразь, что сотворила это!» «Он умер», — сказал Варка от печки. «Замерз в лесу». «Умер?» «Надеюсь». Голос Крайна сорвался. «Очень надеюсь, что его смерть не была лёгкой». Жданка пыталась что-то объяснить, но её явно не слушали. Крайн съёжился, склонился над птицей. Живое воплощение горя и отчаяния. Нескладные худые локти, острые плечи, торчащие лопатки. Лицо полностью скрытое неопрятными космами. Только пальцы едва шевелились, Ласково перебирая грязно-белые перья, дошелестел невнятный шепот, похожий на деревенский плач по покойнику. Варка разобрал что-то вроде «Сестрица моя милая, загубили, замучили, ничего не могу». Прислушиваться он не стал. Сильно клонило в сон, а мерное бормотание довершило дело. Пробуждение было ужасно. Таких звуков он не слышал с полузабытых липовецких времен. Варка вскочил на ноги, намереваясь дорого продать свою жизнь. По комнате с дикими пронзительными криками металось нечто белое и нескладное. За ним нечленораздельного пяска кала Жданка. Ланка визжала, зажмурившись и заткнув уши. Илка дергал ее за руку и пытался что-то спросить. краин сидел на полу, прислонившись к лежанке с таким ошеломленным лицом, как будто его только что хватили обухом по голове. «Как я это сделал?» — задыхаясь, проговорил он. «Чего не знаю, того не знаю», — заметила сохранившая полное спокойствие Фамка. «Вы, Крайн, вам виднее». «Я мертвый, Крайн». «Я не мог». Теперь краин с безумным видом рассматривал свои дрожащие руки. «Значит, смогли». Или она сама оклемалась? Дура, — подал голос Варка. У нее, самое меньшее, три ребра сломано. И осколки проткнули легкое, и общее истощение. Крайн поднял глаза на Варку. Взгляд был умоляющий Варка ничем помочь не мог. Кто его знает, как устроены Крайны? — А если, — тихонько предположил он, — у вас ничего и не было отнято? — Сами-то вы не отказывались. Может, это как награда, но за нас. — Не было отнято? — Кто знает, каким судом нас судят и на каких весах. Жданка пыталась накрыть птицу курткой. Птица орала и билась. Ланка визжала. — Вы бы лучше придумали, как ее унять, — предложила невозмутимая Фамка. — Унять? Казалось, докрайно все доходит с огромным трудом. «Унять?» «Да, конечно». Правая рука дрогнула, словно против воли хозяина. Движение было коротким, но завораживающе изящным. первый замолкла птица. Замерла на одной ноге, склонив хохлатую голову, уставилась на узкую кисть, повторившую тот же манящий жест, и, плавно взмахнув крыльями, очутилась рядом с Крайном. Тут ей, по-видимому, необычайно понравилось. Она живо вспорхнула на лежанку и, пристроившись чуть ли не на макушке у Крайна, начала чистить перышки и время от времени копаться клювом в его волосах. Наверное, надеялась найти там что-нибудь съедобное. Крайн не возражал. Он снова уставился на свою руку Будто бы та совершила нечто невозможное. «Так», — сказала Фамка, — «а чем мы ее кормить будем?» «Кашей?» — заискивающе улыбнулась подкравшаяся поближе жданка. «Она же маленькая, много не съест». «Она не будет кашу», — пробормотал Крайн. «Они лягушек едят, слизняков мелкую рыбешку». «Вот и хорошо», — обрадовалась Ланка. «Варочка нам рыбки наловит, правда, Ивар?» «Еще чего!» Варка повернулся к ней, намереваясь до последней капли крови отстаивать свое право мирно сидеть у печки. «Сами ловите!» «Ой!» — ахнула Ланка. «Что у тебя с лицом?» Ее тонкие пальчики коснулись левой скулы, погладили щеку. «А что?» «Фингал здоровенный!» — приглядевшись, сообщила Фамка. «Шел ночью по лесу, приложился о дерево» злобный нынче в лесах деревья», — заметил краин Пальцы клещи впились в Варкин подбородок. Льдистые глаза вдруг оказались слишком близко. Варка зажмурился и дернулся, вырываясь. Встречаться взглядом с Крайном он смертельно боялся. Вырваться ему не дали. «С людьми, конечно, намного труднее», — донесся до него горячечный шепот. «Но если получится, если только у меня получится...» «Не надо!» — взмолился Варка, наплевав на самолюбие и необходимость держать лицо перед девчонками. Опухшую левую щеку и разбитую скулу обожгло такой лютой болью, что захватило дыхание, и из зажмуренных глаз сами хлынули слезы. Варка вывернулся, со всего маху стукнулся затылком о печку, сгоряча заорал что-то вроде «Отвали, козел!» и только потом открыл глаза. На него никто не обращал внимания. Все курицы смотрели на распахнутую дверь. Дверь с треском захлопнулась. краин отыскался в ущелье ручьев. Нахохленный черный птицей сидел на высоком камне, с головой завернувшись в старое одеяло. Поодаль бродила белая цапля, копалась в незамерзающих озерцах выковыривала из-под камней сонных улиток. В ранних сумерках ее оперение сияло точно серебряное. Варка стеснул зубы и пошел к Крайну, таща за собой упирающуюся Жданку. — Ну, — сказал он в неподвижную горбатую спину, — это... фингал-то сошел. Крайн глянул через плечо и вновь отвернулся. — Вар, пойдем, не трогай его, — прошептала Жданка. Но Варка не двинулся с места. «Э, я того, нагрубил, и прошу прощения». Никакого ответа. Белая цапля полушагом-полулетом добралась к своему спасителю и, нежно квакнув, пристроила голову ему на колени. Куда рука опустилась, погладила с стопорщины от удовольствия хохолок. «Жданку посмотрите!» Судорожно вздохнув, попросил Варка. У нее... Не надо, Вар. Порезали ее, — решительно сказал Варка. И в рану, похоже, грязь попала, а у меня кончилось все. Все снадобья вышли. Темная фигура шевельнулась, соскользнула с камня, цапля негодующе вскрикнула. — Кто порезал? — То самое дерево, что тебе синяков наставило? — Вроде того. — А ты куда смотрел? Он был один против всех. Бросилась на защиту Жданка. А да если бы не он? Верю, верю. Так что там у тебя? Краин опустился на корточки. Жданка отшатнулась, спиной прижалась к Варке. Варка осторожно придержал ее за плечи. Разве ты боишься меня? Медленно проговорил Краин. Не. -а. Боюсь, больно будет. Больно? — искренне удивился краин С чего ты взяла? — Не будет больно. — Да? А что же Варка так орал? Крайн коротко глянул на Варку снизу вверх. Неужели крыса может смущаться? На всякий случай Варка сделал вид, что ничего не заметил. — С твоим Варкой я немного перестарался. Он отвел Жданкины руки, зажимавшие грязный ворот безразмерной рубахи. Теперь я буду очень, очень осторожен. Порез, тянувшийся вниз от Жданкиного горла, был неглубоким, но длинным. Черным от запекшейся крови. Кожа вокруг распухла и покраснела. Крайн провел по ране кончиком пальца. Жданка съежилась. Грязная. Выглядит плохо. Почему сразу не обработал? Руки были заняты, — пробурчал Варка. Он не мог, — снова вступила Жданка. Его трое держали. Неизвестно откуда на свет появился Ларчик с секретом. На сей раз ход пошло содержимое голубого мешочка, шитого серебром. «Больно?» «Не-а. У вас глаза, как листва на ветру». «В глаза мне не смотри». «Почему?» «Голова закружится». «Так, говоришь, втроем держали?» «Но тебя ведь не хотели убить, только пугали. Зачем?» «Это меня пугали», — нехотя признался Варка. «Ну и как, напугали?» «Ага, до полусмерти». «Вот и все. Не больно?» «Не, хорошо, тепло. Дай-ка я тебя все-таки закутаю. Вот так». «Иди домой. А ты...» Тон резко изменился. Варка сразу понял, что забота и прочие нежные чувства предназначались исключительно Жданке, он же по-прежнему оставался человеком, то есть существом низшим и вполне отвратительным. — Рассказывай, во что вы вляпались? — В помойку, — радостно сообщила Жданка. — Ой, там такая помойка была! — Деревья с ножами тоже на помойке росли? «Я не понял, во что мы вляпались», — признался Варка. «Может, вы поймете?» «Я готов все рассказать, только не орите. И про крыс не надо, и про вонючих хорьков». «Что, настолько плохо?» «По-моему, еще хуже». Крайн выслушал всю историю молча, только стоять спокойно не мог. Так они и ходили, от ручьев к сухому дереву и обратно. Крайн прихрамывал, подволакивал раненую ногу, рядом преданно семенила белая цапля. Впрочем, Варкин собеседник скоро утомился и конец истории дослушал, опершись о дерево, из-под лобья глядя на укрытый густыми сумерками окоем, за которым скрывалось все пригорье с полями, лесами, реками и белым городом Трубежем. Варка кончил, подождал объяснений, но вместо них пришлось выслушать очередную порцию философских рассуждений о человеческой низости. «Они желали свободы», — прошелестело в полумраке. «Они ее получили. Но они забыли об одном. Знаешь, кто свободен от всех долгов, связей и обязательств?» «Крайн», — предположил Варка. «Труп. Только мертвец никому ничего не должен». И вот теперь к трупу сбежались хищники. Скоро они начнут жрать друг друга. И тот, кто сильнее, сожрет всех остальных. Хищники? Филипп Вепрь, князь Пучежский и Сенежский. Сильвестр Адальберт, седьмой барон Косинский. Сиятельная дама Элоиза, княгиня Гронская, купе со своим братцем Трубежским старшиной. С этими ты уже знаком, не так ли?» Варка сплюнул под ноги. Крайн стиснул голую ветку, прижался к ней лбом, подышал, словно пережидая боль. «К весне, возможно, и королевские войска подойдут. Богатый, нетронутый край. Значит, будет война? А что тебя удивляет? Война повсюду? Вот уже десять лет. Чем этот кусок земли лучше прочих?» «Проклятие на всей стране. Все проклято. Земля, вода, воздух, огонь в очагах. крайнами Крайные не умеют проклинать. Но выговор, я солгал. Надеюсь, ты не настолько глуп, чтобы еще раз отправиться вниз». Варка замотал головой. Вниз ему совсем не хотелось. «Впрочем, до весны ничего серьезного не произойдет». После солнцеворота начнутся метели, морозы, потом весна, бездорожья Так что наслаждайся жизнью. Несколько месяцев мира нам обеспечено. И мы не можем ничего сделать, — не вытерпела Жданка. Отчаянное любопытство не пустило ее домой и заставило потихоньку подкрасться поближе. Кто это мы? Поберушка Ивар Ясень, пятнадцати лет, со своим приятелем-полудурком? А если они не справятся, на помощь придут их юные подружки? Ну, я думала вы? Ведь вы же можете. Я?» Крайн расхохотался коротко и зло. Скалы за его спиной отозвались резким кинжальным эхом. «Что я могу?» Этого Жданка не знала. «Людям нравится убивать или смотреть, как убивают другие». «Кто я такой, чтобы лишать их любимого развлечения?» «Но...» «Курица!» — вздохнул Варка. «Весной уйдем. В Загорье пробраться попробуем. Или еще куда».